Конвертики из лаваша с семгой и помидорами. Три тонких лаваша, полтора килограмма свежемороженного филе сюмги, два помидора, 200 граммов сливочного масла, 100 мл растительного масла, соль и перец черный молотый по вкусу. Филе нарезать полосками шириной около 1 см, посолить, поперчить. Помидоры вымыть, наколоть вилкой, бланшировать 1-2 минуты,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 Запекать конвертики в духовке при температуре сто восемьдесят градусов Цельсия по пятнадцать минут с каждой стороны.